Глава шестая. Пакт. По итогам Дракасы потеряли 12 бойцов и 4 повозки. Это сказалось на боевом духе армии и настроении в его командовании. До происшествия все происходящее напоминало трудную прогулку по джунглям, но теперь мы столкнулись с первыми признаками угрозы. Нападение земли Роя сильно поменяло и мое отношение к текущему положению дел. Я не воспринимал дракасов всерьез и, прожив в этом мире уже больше двух месяцев, точно не ожидал, что столкнусь с чем-то подобным. Что же такое из себя представляет Нруярсу и что Аргейту от него нужно? Мы покинули поле боя практически сразу после того, как дракасы извлекли нечто из остатков робочервя. После случившегося был изменен порядок колонны. Повозки с провизией и снаряжением теперь равномерно распределены по всей шеренге. В случае еще одного нападения землерои не смогут разом лишить нас нескольких повозок. Запас пороха тоже перераспределили и в каждой из повозок находилось по одному бочонку. Сделано это было для наиболее эффективного уничтожения подземных механизмов. Но на наше счастье, все эти меры предосторожности оказались ненужными, так как до Арьякшара мы добрались без приключений. Примерно за пару часов размеренного пути до деревни Малуров я попросил принцессу Улатте остановить свою армию и разбить лагерь. Ввести их прямо к двери в предполагаемый Нруярсу я пока не собирался. Вначале мне предстоит очень неприятный разговор. В деревне меня, как и должно, встречали с почестями. Вожак вернулся с охоты, это вселяло в Малуров радость. Кшера тоже была рада тому, что мы, наконец, вернулись домой, но ровно до того момента, пока на нее не налетела детвора с настойчивым требованием рассказать, где мы были и что видели. «С возвращением, вожак!» – поприветствовала меня Шантра. «Шантра, нам нужно поговорить». Закончив с приветствиями и отдав несколько новых распоряжений, мы со старшей самкой отправились в дом вожака, где я коротко пересказал Малурке все случившееся. О дракасах и о том, что привел их сюда. С каждой минутой женщина все мрачнела, а я все менее хотел узнать, как она отреагирует на эти известия. «Твой рассказ вызывает тревогу». Шантра, несмотря на то, что услышанное ее определенно пугало, почти никак это не показывала. Она умела даже в самой тяжелой ситуации сохранять лицо и выглядеть непоколебимой. «Я должен был посоветоваться с тобой, прежде чем приводить их», — признал я, но в тот момент не видел другого выхода. «Если бы я этого не сделал, то сложно предсказать, чем бы это обернулось». На западе множество племен Малуров, и лишенные проводника Дракасы могли бы напасть на них. Я решил, что если дать им то, что они хотят, они уйдут. Решил отдать им Нруярсу, нашу родину. Голос шантра звучал отстраненным и холодным. Хотела бы я сказать, что ты поступил мудро, но это не так. Подобное решать не тебе, вожак. Ты не Малур, это не твое прошлое. Я кивнул, чувствуя укол вины за содеянное. Пусть в нынешнее время Нруярсу для малуров просто легенда, о которой даже не все знают, но уж я точно не тот, кто должен решать судьбу таинственного затерянного города. Если бы это помогло, то я бы сказала тебе отправить их назад. Пусть они возвращаются туда, откуда прибыли. Они не вернутся, пока не доберутся до Нруярсу. «Они уверены, что город хочет уничтожить драккасов, стереть их с лица земли этого мира, закончив то, что было начато столетия назад». «Именно поэтому я и не говорю тебе этого делать», — кивнула Шантра. «Я не даю тебе свое благословление на то, что ты задумал, Ник. Это святотатство, и если бы я знала, к чему это приведет, то не стала бы показывать тебе святилище». Но в то же время я понимаю, что другого выбора нет. Драккасы все равно рано или поздно найдут это место и придумают, как туда проникнуть. И скорее всего, прежде чем это случится, земля примет в свои объятия множество малуров». Шантра сделала небольшую паузу, смотря на меня своими большими и красивыми глазами. «Я не стану осуждать тебя, вожак. Ты сделал то, что должно» но и помощи от меня не жди. Можешь делать, что считаешь нужным, и впредь». Она поклонилась и, грациозно покачивая бедрами, вышла. «Вот ты поговорили», — вздохнул я, чувствуя, как на душе заскребли кошки. «Похоже, что шантра теперь на меня злится. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал». Расчитывать на положительную реакцию с ее стороны в сложившейся ситуации изначально не приходилось, и все же... Эх... Ну что, Ник, придется выкручиваться самому. К дракасам сегодня я возвращаться не собирался. В деревне еще хватало дел, много чего нужно было проконтролировать. Слишком долго я отсутствовал. Разумеется, ленивые малуры без контроля с моей стороны работали из рук вон плохо. Глиняную черепицу, которую я поручил сделать, забраковал больше, чем наполовину. В ближайшее время нормальные крыши нам не сделать. Зато это помогло отобрать самого рукастого гончара и поставить его главным. Я специально приказал Арширу провести отбор и заставить каждого малура хоть что-то довылепить. Зато с заготовками дерева все было просто замечательно. За это Аршир отвечал сам, и он, словно чувствуя долг со своей стороны, выкладывался на все сто, и тем, кто ему помогал, спуска не давал. В итоге мы уже в ближайшее время могли начать перестройку деревушки, меняя палки и ветки, связанные лианами, на крепкое дерево, скрепленное гвоздями. После того, как за неделю до отбытия из Рекшара к морю на моих глазах под одним из малуров не выдержала ветка и его нога провалилась в дыру, я решил, что это не дело и нужно заняться переделкой деревни. В целом, оценивая результат их работы, я оказался глубоко разочарован. И это лишь подтверждало мысли о том, что самим малурам мои нововведения не сильно-то и нужны. От осознания этого опускались руки, хотелось плюнуть на этих дикарей. Но я вспомнил о том, что совсем юным малурам свойственны любопытство и любознательность. Может, я и не изменю сознание взрослых, но привить правильные качества детям вполне осуществимо. Тем более я все еще помнил услышанное от дракасов, их пока не интересовали эти земли, но настанет тот день, когда это может измениться. Раньше их отпугивала память о прошлом, но после того, как эта компания достигнет своей цели, это может измениться и Малурам лучше подготовиться. «Вот еще. Я останусь, а эта рогатая тебя присвоит», — ревновала девушка, вызывая у меня лишь усмешку. Я на это лишь вздыхал и закатывал глаза. Пытаться объяснить к Шерри, что принцесса меня не интересует, было бесполезно. За день, что меня не было, дракасы укрепились и разбили полноценный лагерь. Кое-где даже были сооружены оборонительные укрепления. Да, им еще несколько дней, и они тут обустроят полноценный форпост, не хуже того, что был на берегу. Стоило войти на территорию лагеря, как меня тут же взяли в кольцо, несколько солдат и сопроводили к принцессе Улатте. Я никак не отреагировал на такое. Порядки тут строгие. Наверное, лишь Руни позволено творить, что вздумается. Я не мог просто подойти к принцессе, и когда она меня вызывала, то это всегда было именно так. Обижаться на это было глупо. После короткой беседы я сказал Драккасам, что готов их отвести к проходу в Нуруярсу, точнее, к тому, что именно считал проходом, но на определенных условиях. Советники Олатте восприняли мои слова в штыки. Пусть я не понимал их слов, но жесты ничего хорошего не демонстрировали. Впрочем, я и не просил ничего такого. Всего-то мир как минимум на сто лет. Я собирался заключить от имени Малуров пакт о дружбе и сотрудничестве, как я его называл. Разумеется, если драккассы решат напасть, то они просто плюнут на эту бумажку, но так у нас будут хотя бы какие-то минимальные гарантии на будущее. Мне тут же стали предлагать решить все после, говорить, что такие дела быстро не делаются, но я уперся рогом и настаивал на своем. В итоге Улатта согласилась, отдав распоряжение на подготовку договора. В двух экземплярах тут же настоял я. На языке Малуров тоже. Военные командиры нервничали. Им хотелось поскорее разобраться с Нурьярсу, а они вынуждены ждать, пока другие играют в дипломатию. Заключение пакта было назначено на следующий день. Да, слишком быстро для такого рода документа, но и ценность у него сомнительная. Для инспекции я в помощь пригласил Шандру, которая не стала сопротивляться, несмотря на слова о том, что не будет мне помогать. В итоге по некоторым пунктам у нас возникли небольшие конфликты, но Улатта, которую в данный момент больше волновала проблема Наруярсу, пошла на уступки. По итогу пакта о дружбе малуры деревни Арьякшар и других союзных деревень обязывались помочь драккасам в противостоянии Инруярсу, хотя на деле все должно было сводиться к банальному «не мешать». Я уже отправил своих по деревням с посланием о том, чтобы на драккасов нападали только в случае самообороны. Ну а если кто решится, будет иметь дело со мной лично. Оставалось надеяться, что это поможет. Репутация после победы над армией Степана у меня была весомой, да и мое поселение в несколько раз больше нормальных. Остальным приходится с этим считаться. В свою очередь, дракасы обязались признать эти земли за Малурами, не основывать поселения без дозволения Малурского союза, так я обозначил что-то вроде совета вожаков деревень. На деле ничего подобного пока не существовало, Но в будущем я собирался попытаться ввести хоть какое-то подобие централизованного управления в этих землях. Черт, порой ловлю себя на мысли, что думаю, как Степан. Разница только в том, что все, что он делал, было для себя, а я пытаюсь сделать лучше для местных жителей. Пусть они и поймут это далеко не сразу. Возможно, мои потуги смогут оценить лишь далекие потомки. Или это я так себя успокаиваю? Самой большой точкой преткновения стал их прежний лагерь на берегу. Драккасы в договоре указывали, что он теперь их собственность, основа для будущей крепости и торгового поста. Такое положение дел меня не устроило, поэтому было решено, что драккасы возьмут эту землю на все действия пакта, а именно сто лет. В качестве оплаты же они должны будут построить для малуров 10 доменных печей, предоставить целую кучу разных инструментов и фактически помочь заложить полноценную металлургию у дикарей. Думаю, это вполне справедливая цена. Принцесса говорит, что раз мы покончили с формальностями, то самое время перейти к обязательствам. Вы покажете нам Руярсу. Теперь выбора у меня не было. Оставалось лишь показать драккасам, где находится проход. Но всей армией к месту выдвигаться не было смысла. Со мной отправился один небольшой отряд разведчиков, который должен был оценить место и фронт работ. Надеюсь, они придумают, как вскрыть ту дверь. «Дракасы! Много!» – коротко доложил Петр. Артур, услышав это, кивнул, погрузившись в собственные мысли, делиться которыми с подчиненным он не спешил. Рогатое племя людей-драконов не скрывалось, в открытую расположившись возле одного из водопадов, хорошо там укрепившись. Даже с вооружением, имеющимся у небольшого отряда, справиться с ними будет слишком сложно. Отряд Артура засел на скале неподалеку и внимательно наблюдал за всем, что творится в долине у водопада. «Сатин-5!» – кивнул Арсений. «Ага!» – подтвердил Петр. Артур продолжал молчать, ему словно было совершенно плевать, что между ним и целью стоят сотни дракасов. «Среди них человек», – внезапно сказала Вера, единственная женщина в команде. «Где?» – тут же оживился Петр. «Вон», – она указала направление. «Аргейтовская броня, тоже один из агентов, рядом с ним еще и малурка крутится, странно это». «Действительно», – согласился Арсений. «Странно то, что только Вера это заметила. Это первое, что сказал Артур за время разведки. Вам двоим выговор». «Да ладно, командир, мы же...» Петь не начинай», вмешался Арсений. «Командир сделал выговор заслуженно. Вопрос в другом, что делать будем? Попробуем вступить в контакт?» «Думаю, это хороший план», согласилась Вера. «Делить сто тысяч на пятерых», кисло промычал Петр. «Если это облегчит нам выполнение миссии, то плевать», – отмахнулся Арсений. Внезапно земля под ногами у них содрогнулась, и откуда-то раздался неприятный режущий гул, прокатившийся по долине. Прошло пять дней с момента подписания пакта. За это время мало что произошло. Дракасы перенесли свой лагерь непосредственно к проходу в Наруярсу по-обычному хорошо укрепившись и практически сразу занялись дверью. Посменно круглые сутки каменщики рогатого народа трудились, не покладая рук, пытаясь пробить проход. Время от времени даже использовали пороховые шашки, но прогресс пока что был очень медленным. Если вообще был. В самом лагере при этом ходили крайне мрачные настроения. Все ожидали очередное нападение со стороны Нруярсу. Никто не мог сказать, откуда именно придет угроза, из-под земли или откуда-то еще. Но, несмотря на всеобщие опасения, никакого нападения со стороны Нруярсу по-прежнему не происходило. Мне даже в какой-то момент начало казаться, что недавнее появление Землероя было просто случайностью. Возможно, эта штука находилась в Земле сотни лет, и какие-нибудь сенсоры, заметив Дракасов, запустили боевой режим. Стоило только об этом подумать, как земля под ногами задрожала точно так же, как два месяца назад, когда я воспользовался телефоном Влада. А затем откуда-то со стороны водопада зазвучал гул, громкий и оглушительный. Кшера, находившаяся рядом, тут же схватилась за уши. «Какого?» Я моментально вскочил на ноги и схватился за топор. «Все еще было непонятно, что происходит». Всего минуту назад все было нормально и ничего не предвещало беды, а теперь это... Неужели у них получилось вскрыть ту дверь? «Будь тут», — бросил я девушке, а сам помчался в сторону водопада. Хотелось быстрее узнать, что именно там произошло. Я уже почти добежал до мостика, который соорудили рогатые, чтобы не прыгать по камням, как малуры, как вдруг ощутил толчки. Словно нечто тяжелое и многотонное приближается к нам. В тот же момент из-за стены воды выскочил перепуганный дракас, едва не сбивший меня с ног. Он что-то вопил на своем языке, и мне лишь оставалось выругаться из-за того, что я не понимаю его слов. Впрочем, я почти сразу все понял. Стена воды разлетелась в стороны, пропуская нечто огромное а в следующий миг на берег с грохотом приземлилось нечто. «Вот черт!» — только и смог пробормотать я, увидев массивного боевого робота метра четыре в высоту. У него не было головы, лишь большое квадратное туловище, из которого выходили руки и ноги. «Обнаружено вторжение! Обнаружено вторжение!» — пророкотал он на языке малуров. «Запущена система автоматической обороны Нруярсу! Запущена система автоматической обороны Нруярсу!» Робот поднял одну из своих массивных металлических рук, внутри которой едва слышно что-то загудело, а в следующую секунду выплеснул длинную очередь из встроенного оружия, превращая в фарш бросившийся к нему отряд воинов.